Часть вторая. Тысяча лет сближения. Глава седьмая. Фрагменты прошлого. Исчезновение ландшафта. С раннего средневековья до 17 века западные общества стояли на обочине человеческого прогресса. Его основные движущие силы переместились на восток. Из Византии в Османскую империю или из империи Великих Моголов в Китай. Однако Европа унаследовала от античности институты, сформировавшие современный мир. Раздробленному слаборазвитому континенту потребуется больше тысячи лет, чтобы превратить это наследие в сравнительное преимущество. В течение первых шестисот лет этого пути расколотая структура власти плодила возможности для конфликтов и судебных разбирательств. Затем развитие общей для всего континента правовой системы преобразовало правила таких конфликтов ее распространение стало средством для появления самого важного нововведения территориального суверенитета это должно было оказаться первым важным шагом для развития современного государства и основой для нового отношения к воде однако повествование о воде после рима следует начать с того, что осталось. Его традиции, институты и инфраструктура сохранились фрагментами, неустойчиво передаваясь через средние века. Эта передача была тем более необычной, если принимать во внимание скорость сворачивания Западной Римской империи. Она была не такой большой, как иногда предполагают. Хотя потеря источников зерна после завоевания вандалами Северной Африки была катастрофой, поскольку сложная система торговли, кормившая Рим, в основном базировалась на частном предпринимательстве, система все же продолжала действовать даже после распада государства. Однако нет никаких сомнений, что конец V века знаменовал собой разрыв. В Италии готские войны до минимума сократили перевозки по главной реке По. У Готов не было собственного флота, и они мало интересовались внутренним судоходством. Есть свидетельства, что в каком-то объеме торговля продолжалась, поскольку перевозчики со всей долины искали убежище на побережье, которое все еще находилось под контролем Византии. В одном из посланий 537 года. Флавий Магн Аврелий Кассиодор, римский государственный деятель и историк, говорит о поставках из Истрии, северо-восток Италии, в Равенну вдоль побережья Адриатики. Груз должен был пройти через венецианскую лагуну и по, и это позволяет предположить, что единый торговый ландшафт между рекой и лагуной уже существовал. Но даже эти невеликие перевозки пришли в упадок после VI века, когда из Паннонии, современная Венгрия, вторглись лангобарды. В первом сборнике лангобардских законов VII века «Эдиктум Ротари» или «Лангобардская правда» реки практически не упоминались. Движение по крупной реке, некогда соединявшей Павию, Мантую, Милан, Турин и Венецию, прекратилось ландшафт преобразился римская система которая кормила императорскую армию была организована в виде стандартной структуры включавшей прямоугольную решетку независимо управляемых водоотводных канав расположенных через регулярные промежутки однако без расчистки эти канавы быстро забились и к VII веку поля исчезли границы стерлись Трава вернулась, земля превратилась в пастбище, а поднявшийся уровень грунтовых вод создал марши на большинстве равнин. Возвратились природные экосистемы, перехватывая осадки, поглощая больше питательных веществ, сохраняя отложения. Реки стали чище, а их течение более регулярным. В больших количествах вернулись пресноводные рыбы, Форель, лосось, угорь. Это преобразование ландшафта шло рука об руку с ослаблением сельской экономики. Прекратилась экспансия пахотного земледелия, которое непрерывно развивалось с бронзового века. Вода вернула ландшафт, и общество, сила которого ослабла, ответило единственно возможным способом. Стало приспосабливаться. Дома стали меньше. Сельское хозяйство сильно локализовалось. Общество обратилось к рекам, болотам и маршам, чтобы выжить. Началась другая экономика. Сворачивание римских институтов не единственное изменение, затронувшее водный ландшафт Европы в середине первого тысячелетия. Поменялась и климатическая система. В VI веке Центральная и Северная Европа стали более влажными и холодными, а Средиземноморье более сухим. Что вызвало этот сдвиг, неясно. В 538 году Кассиодор писал одному из подчиненных о странностях климата. Солнце, первое из звезд, кажется поменяло свой привычный свет и стало голубоватым. Наиболее правдоподобная гипотеза. Серия вулканических извержений, которые произошли в 536, 574, 626 и 682 годах. Они выбросили в атмосферу большие объемы двуокиси углерода и снизили количество солнечного света, достигающего поверхности Земли. Последствия таких извержений могли длиться десятилетиями, зимой было меньше ураганов. Летом меньше тепла. По этой или иной причине, но известно, что сильно пострадало производство зерновых, которые особенно чувствительны к летнему свету, температурам и осадкам. Уменьшение продовольствия ослабило население. Затем сообщество по всему Средиземноморью опустошило вспыхнувшая в 541 году юстинианова чума, вызванная чумной палочкой Ерсиния Пестис. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал о ней. Поветрие, от которого весь род человеческий был близок к уничтожению. Во время первой из вспышек погибла значительная часть населения Византии и Европы, миллионы человек. Климат продолжал ухудшаться. В последние четверти шестого века зафиксировано самое большое количество осадков за тысячу лет. разливались такие реки, как Тибр и Рона. Епископ Григорий Турский описал разрушительные наводнения, обрушившиеся на центральную и юго-восточную Францию около 580 года до нашей эры. Люди покидали все более опасные речные долины, а леса возвращались, покрывая 40-80% ландшафта, особенно к востоку от Рейна. и по всей Северной Европе. Открытые поля стали редкостью. Затем, около VIII века, температура по всей Европе повысилась. Климатические условия улучшились по непонятным причинам. Одна из гипотез заключается в том, что временное разрастание лесов после падения империи уменьшило количество солнечного света, отражаемого континентом. и увеличило количество поглощаемой энергии. Кроме того, такие перемены могут быть связаны с внутренней динамикой климатической системы. Как бы то ни было, смягчение климата снова увеличило спрос на пахотные земли. И зона земледелия расширилась, как на север, так и по возвышенностям. Возобновилась вырубка лесов. Урожайность увеличилась. В восьмом и IX веках население снова начало расти, после длительного сокращения в предыдущие века. Настало время восстановления. Монастыри контролируют воду. Конфликты, которые в итоге привели к развитию общей правовой системы, стали результатом колоссального дробления территориальных владений после пепелища на месте Римской империи. Когда исчезли римские институты управления ландшафтом, их место заняли другие. На востоке наследницей Рима была Византия, на западе римско-католическая церковь. Христианская церковь была не просто духовной скрепой, объединявшей средневековую Европу, она оказалась самым развитым территориальным институтом. Однако церковь не осуществляла территориальный суверенитет, как какое-то централизованное государство. Скорее, она управляла ландшафтом опосредованно, через обширную сеть монашеских общин. С этого момента история воды обусловлена глубокой фрагментацией этих институтов. Тот факт, что монастыри вообще должны заниматься этим делом, не говоря уже о масштабах, достаточных для преобразования водного ландшафта, может показаться противоречащим их исходному стремлению к аскетическому отшельничеству, уединению и созерцанию. Когда Пахомий Великий создал в IV веке сообщество монахов в пустыне Египта, он вряд ли держал в уме гидротехнические сооружения. Однако уже в V веке работа святого Августина о монашеском труде «De opere Monachorum предписывал монашеским общинам обрабатывать землю. После вторжения вандалов, его монастырские правила перекочевали из Северной Африки в Италию и укоренились там. В конечном счете монастыри взяли на себя строительство мельниц, акведуков, запруд и водоотводных систем, необходимых для использования ландшафта. В то время как монастыри взяли на себя развитие инфраструктуры, Церковь в целом довольно отстраненно подходила к экономическим вопросам, в частности тем, что касались ландшафта. Августин, один из отцов церкви, несмотря на то, что упомянул обработку земли, полагал, что христианское общество не должно заниматься физическим миром. Он был глубоко потрясен падением Рима. Должно быть, он думал, если даже Рим пал, подобно Вавилону, то единственным средоточием внимания христиан должен быть Господь. В главном труде богослова о Граде Божием, «де De цивитате обыденным заботам вроде управления водными ресурсами, отводилось крайне мало места. Единственным городом, о котором христианам положено заботиться, был Новый Иерусалим, Град Небесный. Этика и теология торжествовали над практической политикой. Это был важный переход. Под городом Августин имел в виду не физическое место, а совокупность граждан цивитас. Он сместил фокус добродетели граждан с республика, общественной собственности, организованной вокруг стремления к общим материальным благам и подчиняющейся закону, в сторону заботы о духовной жизни. Из-за этого сдвига решения Церкви, касающиеся материального мира, все чаще уходили от экономики и обращались к морали. По мере распространения монастырей и влияния Церкви в Европе вода, тот фактор, который формировал среду обитания людей в течение предыдущих пяти тысяч лет, стала политически невидимой. Это оставило серьезную пустоту в структуре правил. по которым жили сообщества, что сделало практически невозможной выработку коллективного ответа, выходящего за рамки собственности человека. Такое положение резко контрастировало с римским миром, в котором были развиты сложные правовые и коммерческие институты, уравновешивающие индивидуальную собственность и коллективное координирование. Для такого перехода нет лучшей аллегории, нежели жизнь святого Бенедикта Нурсийского, родоначальника западной монастырской традиции. В своих диалогах, написанных в VI веке, Григорий Великий описал отшельническую жизнь Бенедикта в гроте над Букалическим озером около Субиака, Местечки к востоку от Рима. Озеро играло важную роль в рассказах о Бенедикте, главным образом потому, что в этом созерцательном месте произошло несколько его чудес. Однако это озеро вовсе не было природным, как заставляют думать эти рассказы. Оно было полностью искусственным. И Плиний, и Тацит описывали его как один из трех огромных искусственных резервуаров 700 метров в длину и 150 в ширину, которые император Нерон построил для украшения своей виллы на берегу реки Аньене. озеро удерживала плотина высотой 40 метров. Вероятно, самая высокая в мире до 1594 года, когда появилась плотина Аликанте в Испании. Годится в качестве аллегории. Римское общество создало институты и инфраструктуру, чтобы менять ландшафт и поведение людей на нем в свою пользу. Ко времени Бенедикта единое государство исчезло, и даже оставшаяся инфраструктура была уже не выражением власти, а всего лишь частью ландшафта. Управление водой в молодые годы Бенедикта было связано не столько с инфраструктурой, сколько с водой. Определение фрагментированного ландшафта. Территориальное дробление, охватившее ландшафт, особенно в Северной Италии. привело к множеству неразрешимых мелких конфликтов и споров между местными владетелями. В борьбу вовлекли и реки, которые вряд ли могли встать на чью-нибудь сторону. Политическое развитие последних столетий первого тысячелетия привело к систематическим конфликтам из-за воды. Навигация по реке По возобновилась при короле Лангобардов Лиутпранде, который в 715 году предоставил концессию прибрежному городу Комаккио. Судовладельцы снова могли вести соль вверх по реке в обмен на уплату пошлин в портах на территории Лангобардского королевства. Речное судоходство превратило по во внутренний рынок, который простирался до Павии, столицы королевства, в 300 километрах от побережья. Когда Карл Великий перешел через Альпы, и завоевал Лангобардское королевство в 774 году, он присоединил его к Каролингской империи, объединив Европу в единое имперское целое. Формально Каролингская империя появилась только в 800 году, когда Карла Великого короновали императорской короной. Степень политической консолидации у Карла была огромной, однако его институты обладали слабой структурой, хотя он и стремился к римскому величию он не создал налоговую или административную систему которые были бы сравнимы с римскими при отсутствии сильного административного государства итальянский ландшафт оказался в руках сети местных институтов владетелей и епископов которые в той или иной степени управляли от имени суверена для управления сообществами в италии Каролинги больше опирались на епископов, чем на местную аристократию. И поэтому вместо структуры римского государства появилась светская власть епископов. За это время экономической силой стали монастыри, особенно бенедиктинские. К концу X века местная власть в Северной Италии опиралась на обширную собственность на землю вдоль водных путей, большая часть которой находилась под властью церкви, либо непосредственно, через ее иерархов, либо косвенно, через монастыри. На всеобщность в средневековой Европе претендовали церковь и императоры Священной Римской империи, преемники Карла Великого. Однако эта всеобщность проявлялась не в прямом управлении территориями, а в сложной паутине личных и институциональных зависимостей. Эти сети часто перекрывались, особенно в раздробленном мире Северной Италии. Императоры давали монастырям и церковным иерархам концессии на взимание налогов с деятельности на реке, как средство осуществления определенного контроля. В результате церковь и империя конкурировали в сфере территориального покровительства, что приводило к ухудшению любого управления рекой. Показателен случай аббатства в Полероне, самого важного бенедиктинского монастыря в Италии. Его история начинается с Альберта Атта, основателя Коносской династии, которого император Аттон I произвел в графы. В качестве своей столицы граф выбрал мантую, отчасти по той причине, что это позволяло контролировать владение семьи вокруг реки По. Однако династии нужно было также добавить христианской легитимности. Это получилось с помощью основания монастыря. В конце X века Адальберта приобрел остров Сан-Бенедетто между двумя рукавами реки По, старым течением По и Лироны. Остров был необитаем, он зарос лесом и часто затоплялся. С экономической точки зрения поступок выглядел бесполезным. но со стратегической он оказался бесценным. В 1007 году граф Тедальд, сын Адальберта, превратил небольшую церковь на острове в монастырь, назвав его сан бенедетто ин в честь окружающих рек и отдав ему половину острова. Когда в 1077 году монастырь вошел в конгрегацию бенедиктинских монастырей, которую возглавлял монастырь Клюни, Он стал самым важным институтом григорианских реформ в Северной Италии. В начале двенадцатого века графиня Матильда, внучка Тедальда, пожертвовала монастырю вторую половину острова, и аббатство стало крупнейшей бенедиктинской общиной в Италии, распространяя свое влияние на другие аббатства, приорства, больницы и несколько укрепленных поселений. Таким образом. Сан-Бенедетто-Имполероне стал узлом на пересечении имперской и церковной власти. Хотя вполне хватало сложностей с имперской и церковной властями, в бой вступил еще и третий важный игрок. После периода доминирования сельской экономики в начале второго тысячелетия стало расти значение городов. Они были центрами как светской, так и церковной власти, особенно в Италии. Города также имели важнейшее значение для аграрной средневековой экономики, поскольку их рынки становились основным местом сбыта сельскохозяйственной продукции. Города стали структурой, выражающей крайнюю степень оседлости, и зависели от активного управления водой и инфраструктурой, которая могла доставлять воду в нужное время туда, где она требовалась. Церкви и монастыри часто вовлекались в развитие водной инфраструктуры для обслуживания городов. В 1269 году Милан брал налог для преобразования системы каналов в полностью функционирующую навигационную систему. Помогло цистерцианское аббатство в Кировалле около Милана. Оно доставило воду к югу города, расширив ранее существовавший ирригационный канал. Одни монастыри, как Кьяровалья, придерживались мягких отношений с городами, другие, как Полероне, активнее пытались распространить на них свою власть. Аббатство использовало свое благосостояние для инвестирования в собственные земли, в качестве коммерческих предприятий и предъявляло права на судоходство по реке По, конфликтуя с другими центрами. Во второй половине двенадцатого века Полероны вступил в конфликт с городами и другими монастырями из-за контроля над водными путями ради прибыльной торговли солью в Кьодже на побережье. В этом средневековом соперничестве за водные ресурсы и ландшафт была одна сложность – различие между личной и корпоративной собственностью. Для церкви такое различие было особенно важно. Клирики обычно владели правами на использование рек не как личности, а как организации. Это различие позволяло христианской церкви и ее монастырям копить богатство, продолжая при этом быть нравственными и духовными лидерами. Такая система привела к тому, что церковь и монастыри в итоге подгребли под себя почти треть доступных земель Европы. Но это только укрепило измельчение политического ландшафта. Такое сильное раздробление сделало средневековый мир склонным к агрессивным судебным разбирательствам, что привело к следующему важному шагу в развитии современных водных институтов. Фонарь закона. Разбираться с проблемами с водой можно было только на основании какого-то общего набора норм и правил. В конце концов, право собственности на ландшафт и доступ к водным ресурсам было связано с наличием жизнеспособной правовой системы, которая могла бы установить права на землю самой важной системой норм в раннем европейском средневековье было каноническое право усилия карла великого по созданию христианской империи вызвали повышенный интерес к каноническим источникам и епископ ива шартерский провел масштабный синтез канонических трудов в своем труде 1096 года «Декрет», Decret, «Декретум». В этих текстах содержались фрагменты и отголоски римской правовой традиции, но проблема заключалась в том, что каноническое право, во многом в соответствии с указанием Августина, обычно не касалось общественного, правовых обязательств государства по отношению к обществу. Оно относилось к церкви, Предназначаясь для создания основы христианского богословия, а не для практического управления. Вода там практически отсутствовала, несмотря на все общественные проблемы с нею связанные. Однако в конце XI века снова вынырнул Кодекс Юстиниана Corpus iuris civilis. В последний раз этот свод римского гражданского права. упоминался в письме Григория Великого в 603 году. Затем он в основном исчез из источников. После повторного появления он вошел в стандартный курс в недавно появившемся университете в городе Болонье в Северной Италии. Болонский университет стал выдающимся учебным центром, а его основатель Ирнерий был настолько легендарной личностью, что заслужил титул люцерна Юрис». То есть, фонарь закона. Работы Ирнерия восстановили целостность римского права в Европе, открыв давно забытую правовую систему, обладавшую ясностью и последовательностью. Поскольку вода играла в средневековой экономике фундаментальную роль, юриспруденции неизбежно приходилось на ней сосредотачиваться. Например, в декабре 1125 года Ирнери был арбитром по делу болотистого участка недалеко от Мантуи, который лежал между двумя каналами, подавшими в реку Минчо. Население близлежащего укрепленного поселения Казале использовало эту территорию из-за рыбы, лесов и сельскохозяйственных угодий. Свою власть над Казале провозгласило аббатство Полироне. Но то же самое сделал аббат монастыря сан зена около Вероны. Для решения вопроса пригласили четверых арбитров. Ирнерий был одним из них, которые решили вопрос в пользу полироны Закон обеспечил надежный и приемлемый механизм урегулирования споров. Римское гражданское право вместе со своим церковным аналогом – каноническим правом – нормы которого систематизировал другой правовед из Болоньи, Грациан, в труде «Декрет Грациана» – Гратианий Стало известно под названием «Иус коммуне», буквально «Общее право». Это была интеграция законов двух всеобщих институтов – Римской империи и церкви. И такая система получила широкое распространение. Элита со всей Европы приезжала учиться в Болонью, а вернувшись домой, внедряла там методы и принципы иус коммуны Именно благодаря такому общему происхождению распространились юридические подходы к воде. В этой правовой традиции берет свои корни прославленная Великая Хартия Вольностей. Она дает самый известный пример тех лет, как светские и религиозные притязания могут быть переведены в систему норм, регулирующих все. Права, которые английские бароны впервые получили в 1215 году от короля Иоанна в долине Раннимет, отражали сочетание римской традиции и частной собственности, морализаторского канонического права, нормандских правовых традиций и реалий средневековых отношений с властью в Англии. Документ был полон формулировок из «Иос коммуны и ссылок на него. Хотя сегодня Великую Хартию Вольностей помнят в основном за провозглашение прав, большая ее часть касалась административных вопросов, включая воду. Управление водой вошло в Хартию из-за беспокойства городов. В процессе сложных переговоров между баронами и королем Иоанном Свои требования к королю выдвинули граждане Лондона. Первым в списке, самым важным, было следующее. Что касается Темзы, то она должна полностью и целиком принадлежать городу. Если бы Лондон мог контролировать использование реки, то получил бы колоссальную экономическую выгоду. Это требование вошло в 33 статью Великой Хартии. как часть небольшой группы статей, относящихся к Лондону. Тридцать третья статья требовала, чтобы из Темзы и всех рек Англии убрали запруды для рыбы. Запруда для рыбы представляла собой большое V-образное заграждение из воткнутых в дно вертикальных столбов, которые соединялись поперечными брусьями и переплетались ветвями. Расположенная между двумя рядами столбов сеть ловила лосося идущего вверх по реке, или угрей и прочую рыбу, которая спускалась в море. Однако 33-я статья на деле относилась не к рыболовству. Это положение косвенным способом вводило свободу судоходства, устраняя наиболее частые преграды для него. Свобода судоходства была известна составителям английского документа как из дигест, дигеста, так и из институций. АНС, которые входили в кодекс Юстиниана. Действительно, глассатор Вакарий, первый преподаватель права в зарождающемся Оксфордском университете, учился в Болонье и ссылался на эти конкретные положения в своем труде «Книга для бедных» – «Либер Пауперум». Глассаторы, юристы, которые систематизировали римское право в xi тринадцатом веках, и познакомили с ним Европу. Сложная сеть отношений, возникшая после уничтожения римского порядка, со временем была упорядочена с помощью универсального набора правил. Хотя современность в итоге смела европейские и средневековые институты, претендовавшие на всеобщность, и Священную Римскую империю, и светскую власть церкви, правовая система, выросшая из средних веков, не только сохранилось, но и распространилась. Это был тот путь, по которому Рим вернулся в современный мир. Суверенитет над рекой Повторное появление римского гражданского права не просто предоставило свод юридических норм для разрешения споров по использованию рек. Оно имело глубокие последствия для управления водными ресурсами. В частности, послужило отправной точкой для определения территориального суверенитета, что изменило судьбу воды в Европе и в конечном счете во всем мире. Источником этого институционального нововведения был конфликт по поводу того, кто может претендовать на владение землей. Столкновение XI века между Папой и Императором в отношении инвеституры касался права назначать епископов и в значительной степени относился к земле. Если учесть контроль территории со стороны церковных институтов, то неудивительно, что это стало предметом разногласий. Полная сила заново открытого кодекса Юстиниана могла показаться императору как раз тем, что оправдает его контроль над ландшафтом. В конце концов, римское право разрабатывали, когда источником всей власти был как раз исключительно император. Однако имелось одно затруднение. Ситуация существенно усложнилась, когда итальянские города, формально все еще находившиеся под властью императора, начали отстаивать свою независимость. В течение XII века многие города Северной Италии превратились в коммуны, своеобразную форму республиканской организации, которая превратила их в более или менее самоуправляемые корпорации. Когда император Фридрих I попытался восстановить контроль, итальянские города объединились в Ломбардскую лигу и победили императора в битве при Линьяно в 1176 году. Заключение мира в Констанце в 1183 году предоставила членам лиги еще больше автономии, ускорив их переход к республике. Оказалось, что независимость городов положила начало одному из самых благотворных для речного транспорта периодов в бассейне реки По. Если города собирались снабжать все более связанную Европу, им требовалось торговать друг с другом и формировать рынок полуфабрикатов и конечных товаров. Речная система разрослась настолько. что стало создавать проблемы для финансирования гидротехнических сооружений. Изобилие воды и относительная легкость копания глинистых почв для людей означали, что о создании всех новых каналов договаривались, как правило, частные лица. Однако после появления эти каналы неизбежно становились частью судоходной системы. В римском праве судоходные пути были общественными, и находились в юрисдикции государства, а следовательно и императора. В таких условиях любой мог свободно забирать воду, если это не вредило другим людям. Это создавало серьезные неприятности для инвесторов. Они вкладывали большие деньги, а выгоду кто угодно мог получать бесплатно. Проблема заключалась в том, что закрепленный римским правом имперский примат не позволял городам-государствам самостоятельно управлять ландшафтом. Возникали бесчисленные юридические конфликты, которые можно было разрешить исключительно путем обращения к имперской власти. Переход власти к городам требовал пересмотра практики Кодекса Юстиниана. Наконец юрист XIV века Бартола да Сософирата освободил города от имперских обязательств. В своем труде он впервые в постримском мире юридически определил идею территориального суверенитета. Это произошло в результате ряда логических шагов. Прежде всего, среди его разнообразного вклада в традицию европейского гражданского права была идея, что сложившаяся, установившаяся практика может стать в конечном счете основой для правовой практики. Это дало городам базис для обоснования претензий. Тот факт, что города осуществляли права суверенитета в течение длительного времени, означал, что даже если они не могли доказать разрешение со стороны императора, де-факто, на практике, оно у них было. Затем настала очередь природы их притязаний. Доктрина Бартоло утверждала, что территория является не просто собственностью правителя, но и объектом правления, что само по себе подчиняется правовой практике. Фактически это был конец всеобщей светской юрисдикции императора и церкви. Бартоло предложил это нововведение в 1355 году, когда, предположительно вдохновленный прогулкой по Тибру, составил трактат «Тибериадис». также известный под названием о реках – De Fluminibus. В Италии XIV века территориальные вопросы для рек отнюдь не были второстепенными. Реки двигались, извивались, преображали ландшафт. Разливы оставляли аллювиальные отложения, которые меняли границы крохотных раздробленных городов-государств. Реки создавали и уничтожали сушу. Между городами регулярно возникали конфликты, а несогласованность различных норм осложняла их разрешение. Крайне важным был вопрос, какой закон применять к таким наносам. Чтобы ответить на этот вопрос, Бартоло перешел от аргументации, основанной исключительно на правах собственника, к аргументам, базирующимся на отношениях между людьми и вещами. Право собственности на новые аллювиальные отложения, например, сельскохозяйственные угодья, которых раньше не было, или новый остров, оказывалось не просто вопросом новой собственности, а вопросом отношений между этой новой землей и тем, что вокруг нее, а также вопросом отношений последнего с людьми. Новая земля могла приобрести характеристики по расположению, Например, право собственности можно было передать поблизости. Невостребованная земля могла достаться ближайшему городу или селу. Этот вроде бы технический момент имел серьезные последствия. Сосредоточив внимание на отношениях между собственностью и собственником, Бартоло превратил проблему личных прав в геометрическую, территориальную проблему. Он начал создавать фундамент для территориального суверенитета, правовую основу, которая сохранилась в континентальной Европе до кодекса Наполеона. Пепелище на месте Рима оставило на земле множество неразрешенных конфликтов. Однако из обломков Западной Римской империи возникли не акведуки и каналы, а правовые институты, которые стали самым фундаментальным наследием Средневековья связанным с водными ресурсами. Отсюда вышли правила, которые будут регулировать использование воды в Европе и в конечном счете в большей части мира. Однако юридические проблемы, которые реки создавали для зарождающейся городской экономики, сделали больше, чем это. Они спровоцировали развитие идеи территориального суверенитета Которая через несколько столетий станет основой другого фундаментального процесса, снова тесно связанного с рекой – подъема современного национального государства.